Песня за сценой. Как у лодки восьмивесельной, воливая, рулевая. У неё двадцативесенной дисциплинка. Пуливая. Как у гоночной регаты, три зачётные воды, так у жизни нелегальной три лукавые беды. Это первая вода. Всё. Осталась без следа, а вторая вода непроглядна темнота, Ну а третья вода, она красная всегда.